Глава восьмая. Уже через пару десятков метров на пути попалась маленькая, незаметная с первого взгляда вывеска. Господин Грут, оценщик. Я закусила губу. Зайти? Интересно, он сможет определить настоящую цену моих изделий? Госпожа Мирден взяла не все, кое-что осталось в сумочке. Ладно, была не была. Я занесла руку и постучала в деревянную дверь. Открыли почти сразу. Старик в клетчатом костюме и войлочных тапках оглядел меня с головы до ног. «Вы ко мне?» — спросил настороженно, будто я могла ошибиться дверью. «Если вы оценщик, то да, к вам». Я улыбнулась, чтобы сразу расположить его к себе. Он кивнул и посторонился. Я прошла в просторное помещение, отмечая увешанную диковинками стену. Это были и старинные механические часы разных видов и размеров. Сделанные так искусно, что в их происхождении можно было заподозрить магию. На одних по циферблату медленно двигались солнце с луной. На других танцевала влюбленная пара. Третьи напоминали когда-то популярные у нас часы с кукушкой. Только эта птица была как настоящая. Она клевала миниатюрные зернышки, но звук моих шагов заставил ее замереть и, поднять взгляд блестящих черных глаз. Было и оружие. Кинжалы с гравировкой на лезвиях, меч с львиной головой, настоящий боевой топор. Подобные я видела только в фильмах про викингов. На витрине за стеклом расположились украшения. Старые, потертые от времени, массивные. Чем-то они напоминали скифские. А еще наконечники стрел, столовые приборы, женские гребни для волос. Хоть музей открывай. С полки на меня смотрел чей-то бронзовый бюст, по соседству с ним песочные часы, прибор, напоминающий астролябию, и уйма других штук, чье назначение не было известно мне даже приблизительно. Я поняла, что увлеклась. Старик внимательно глядел и терпеливо ждал, пока его посетительница утолит любопытство. «Молодая госпожа что-то хотела?» — поинтересовался вежливо. Я вдруг ощутила себя полной дурочкой. У него тут сокровища со всего света собраны. А я заявилась со своими мелочами. Ну, ничего, не бежать же теперь. Дедуля-оценщик выглядел добрым и вполне безобидным, может, даст хороший совет бедной попаданке. «Господин Грод, мне нужен ваш профессиональный взгляд». Кажется, его заинтересовало мое заявление. Брови чуть приподнялись, в глазах мелькнул интерес. «Только я не знаю цены ваших услуг». Хорошая мысля всегда после, как говорится. Надо было сразу догадаться, что он работает не за «спасибо». Но иногда я сначала делаю и только потом думаю. Старик усмехнулся и прошел за стол. «Давайте, что там у вас? Иногда я не беру денег за свои услуги, если предмет, который мне показали, редкий, вызывает особый интерес». Немного поколебавшись, я открыла сумочку и стала раскладывать перед ним свои изделия. Сцепив пальцы в замок, он спокойно ждал, когда я закончу. Но стоило вытащить одну из подвесок, внезапно оживился. Схватил трясущимися руками и поднес ближе к глазам. «Надо же, что я вижу!» Я перестала дышать. Что такого странного углядел оценщик? «Это же волосы заступницы!» произнес он торжественным голосом. Старик держал увесистый кулон с рутиловым кварцем. В прозрачном, будто слеза кабашони застыли тонкие золотистые нити рутила. Я трепетно любила этот необычный камень, и он напоминал солнечные лучи в чистом летнем небе. В нашем мире его еще называли волосатиком или волосами Венеры. Ну да, подтвердила я осторожно. Прошу вас, господин Грот, продолжайте. Мне очень любопытно. Ох, ну что он тянет. Надеюсь, здесь это не какой-то запрещенный к добыче минерал. Да нет, вряд ли оценщик выглядит слишком довольным. Это украшение имело свою историю. Несколько месяцев назад мне захотелось сделать что-то этническое, дикое, напоминающее о жарких странах. Чтобы материалы были простыми, естественными и грубыми, как земля, и теплыми, как солнце. В запасах нашелся глиняный кабашон с лицом неизвестной девы, глиняные бусины, купленные у одной из знакомых мастериц. Едва я совместила эти сокровища, рутиловые кварцы и медную пластину, в голове сразу вспыхнула картинка. А потом пришло время поработать. Нарисовать эскиз, выпилить металлическую основу, нанести грубые узоры, какие могли делать вольные мастера много веков назад. Игорь тогда говорил, что мои наскальные рисунки никто не купит. Надеюсь, он ошибался. «Этот камень добывают только на островах Саас. Он невероятно редкий и ценный» пустился объяснять старик с возбужденным блеском в глазах. Немногие могут себе его позволить. Служители божественного культа используют волосы заступницы в ритуалах. Глененный лик заступницы. Он любовно погладил кабашон большим пальцем. Вы ведь знаете, что и имеете глина тоже символы светлой богини. Я кивнула с самым умным видом. Внутри все дрожало от предвкушения. Как же так совпало? Я, сама того не ведая, создала символ местной веры. Над головой девы сияло солнышко рутилового кварца. Четыре бусины из этого же камня украшали цепочку. А еще я судорожно вспоминала, сколько волосатиков есть у меня с собой. Заступницу детей и матерей изображают с глиняным кувшином молока в руках или миской меда. Вы знаете, что эту вещь ценители, коллекционеры, да и верующие в заступницу богатые люди с руками оторвут. «Кстати, вы не представились, как вас зовут?» «Танита», — ответила я и помедлив добавила. «Зарвир. Я сестра ювелира, он работал в этом городе. Может, вы его знаете?» «Неужели? Вы его сестра?» Оценщик приподнял брови. «А я гадал, откуда у вас такая редкая вещь?» «Это ведь осталось после него? Вы ищете покупателя?» «Проще всего ответить, что да, это его работа». Если скажу, что моя, не станут ли выяснять, откуда у молодой, одинокой женщины вещится с редким и ценным камнем. Я то ж пока останусь в тени брата. К мертвому ювелиру вопросов не будет. Вы совершенно правы, господин Грут. Он аккуратно положил кулон обратно на стул и полез в ящик за бумагами. Сейчас я ничего с вас не возьму за оценку. Но найду покупателя на эту вещь. И 20% с продажи отойдет мне, как организатору сделки. «Вы согласны? Платить будут золотом». Я сцепила руки на коленях. «Ничего себе! Это сколько всего можно купить, и дети будут обеспечены первое время, а потом...» «Руки есть, инструменты есть, выкрутимся как-нибудь». «Хорошо, что я не показала этот кулон госпоже Мерден. Я пока не знаю, насколько она была честна со мной». Оценщик не торопил и ждал моего ответа. «Двадцать процентов, конечно, отдавать жалко, но сама я вряд ли смогу быстро найти подходящего клиента». А у старика наверняка есть связи. И доверие он внушал, не буду лгать. Хотелось ему довериться. Я согласна на ваше предложение, господин Грут. Напомните, пожалуйста, один золотой ксол — это сколько серебряных? Я просто забыла. Оценщик непонимающе нахмурился. Действительно, как можно забыть то, что все знают? Или у молодой женщины проблемы с памятью? Один золотой ксол стоит 12 серебряных. В свою очередь в серебряном ксоле сто двадцать медных — Пояснил он терпеливо, как ученица начальной школы. «В нашем мире, в разных странах и в разные века ходило разное соотношение. Оно зависело от того, какие примеси содержатся в этих металлах, добываются они в этой местности или нет. Старик сообщил мне важные сведения, теперь ориентироваться будет легче. Точно, а то у меня из-за переезда все в голове перепуталось». Я мило улыбнулась. «Значит, мы договорились». «Прекрасно». Оценщик довольно потёр ладони. «Вы живете по тому же адресу, что и господин Зарвир? Тогда я пришлю посыльного, когда найду самого лучшего клиента или клиентку. Но позвольте дать дружеский совет госпожа Танита». Взгляд его стал строгим. «Не сильно распространяйтесь о том, что владеете волосами заступницы. Люди разные бывают». «Хорошо, учту». Ну вот, добавился страх быть обворованной. Я-то успела порадоваться, что дом не достался без следов взлома. Вещи и даже материалы выглядели нетронутыми. Может, воры просто не думали, что в доме обедневшего ювелира можно чем-то поживиться. Самое ценное он распродал. Но постепенно город узнает, что приехала его сестра, которая хочет наладить дело. Значит, в ближайшее время надо подумать о безопасности. «Господин Грут, вы не могли бы подсказать примерную стоимость остальных изделий?» Старик взял в руки перу и обмакнул кончик в чернила. «Непременно. И даже запишу, чтобы вы не забыли». И почему в его словах мне послышалась ирония? Груд внимательно рассматривал колечки, серьги и бусы, объясняя, почему на них можно поставить ту или иную цену. Оказалось, что за агаты и халцедоны дают немного, потому что в стране месторождений достаточно. Лунные камни, лабрадоры и кианиты, особенно оправленные в серебро, ценились больше. Так-так, вы сказали, что остальные украшения смастерили сами? Собираетесь продолжать ювелирное дело? Он задумчиво почесал макушку. Малколем Зарвир сделал себе имя. Даже самое простое изделие у него могли взять. По двойной и тройной цене. Но вас никто не знает, придется зарабатывать репутацию, дорогая госпожа Танита. Я настроена серьезно, господин Грут. Это радует. Он повертел в пальцах крупный медный кулон в природном стиле. Здесь я использовала моховый халцедон. Полупрозрачный камень с включениями хлорита зеленого минерала. Природа постаралась на славу, создав удивительный рисунок, который напоминал в мшистых кочках, а на медь, обрамляющий камень, я нанесла силуэты оленихи с олененком и маленькую елочку. Мои покупательницы любили такой стиль, но украшения с муховыми халцедонами всегда было много заказов. Подвески такого плана обычно ценятся не только за минералы, но и за дух, за руку мастера. Завложенный в них смысл. Но сейчас я бы рекомендовал продавать их не дороже, чем за два 3 серебряных ксола. А когда обзаведетесь постоянными покупателями и некой известностью, уже сами можете регулировать цены. Сейчас мне даже две серебряных монеты казались недостижимой роскошью. Да-да, господин Груд, я обязательно вас послушаюсь. Мы провозились еще около получаса. Я ловила каждое слово, внутри разрасталось нетерпение, а фантазия рисовала, как я, уважаемая мастерица, принимаю клиентов в своей лавке. «Скажите, а существуют магические украшения?» Вопрос вырвался случайно. Я сначала не собиралась его задавать. но если есть волшебные печки и прочие штуки, то и остальное тоже должно быть». «О, конечно!» «Не только украшения, но и полезные артефакты». «Мало кто владеет секретами их изготовления». В основном мыми занимаются гномы и некоторые маги. Еще одно полезное открытие в мою копилку запомню. Благодарю за услуги. Рассчитаюсь с вами, когда украшение с волосами заступницы найдет покупателя. Я бережно сложила свои сокровища в сумочку. Порадовало, что оценщик не предлагал оставить дорогую вещь. Значит, у него действительно нет тайного умысла. Старик проводил меня к выходу и велел обращаться, если возникнут какие-то вопросы. Я жалела, что прежде попала к госпоже Мирден, чем к нему. все таки она немного занизила цену моих изделий. Еще одним неприятным фактом было то, что хозяйка женских штучек всегда тянула с расчётом. Об этом тоже поведал господин Грут. Я вышла на улицу и вдохнула теплый вечерний воздух. День был продуктивным, а сейчас пора домой. Я договорилась с тётей Свеньей о документах, узнала, что мой загадочный спаситель имеет отношение к ювелирному делу. Посетила лавку конкурента. Полагаю, новая встреча с Дарреном неизбежна. Однажды мне может понадобиться его помощь. Пока все складывалось неплохо, даже подозрительно. Перед глазами возник образ Даррена и многозначительная улыбка, когда он произнес: «Красавица». Чувствую, этот человек тот еще фрукт. Но ничего, главное теперь у меня есть цель, а значит и средства найдутся.